Эш, Правило well, I know that there is a limit to everything. But my friends won't love me like you, Примечание. В переводе с английского Я знаю, что всему есть предел, но мои друзья не полюбят меня так, как ты. Конец примечания. Скай не устает меня удивлять. Скажи мне, кто об этом в нашу первую встречу, ни за что бы не поверил а она продолжает недоуменно меня разглядывать. «Ты все время говоришь про какую-то игру, партии, правила, но так нечестно. Ты ни разу не удосужился объяснить, что это за правило». «А ты никогда и не спрашивала». Упомянутые правила составляют негласный кодекс, который обязывается соблюдать двое взрослых, заинтересованных исключительно в связи на одну ночь. Тот факт, что Скай о них спрашивает — В очередной раз доказывает, что к подобному формату отношений она не привыкла. Она ждет, что я подробно растолкую ей каждое правило. Прочитаю своего рода лекцию. Представляю, как это выглядит со стороны. Скай Пауэлл, студентка Блумингтонского университета. Основная специальность — секс без обязательств. Вот только я не самый сговорчивый преподаватель, так что если она хочет выбиться в лучшей ученицы, придется задавать вопросы. Так ты объяснишь мне, что за игра? А то я устала чувствовать себя идиоткой. Зачем? Ты что, хочешь сыграть? Я вижу, что она отчасти понимает, о чем идет речь, и заранее знаю, что играть она откажется. Иронично, с какой стороны не посмотри. С одной, она отправила меня во френдзону, а я хочу снять с нее одежду и заняться сексом прямо на этом диване. С другой, она хочет стать моим другом. С третьей... Мысль об этом неожиданно не вызывает у меня отвращения. Я не заводил новых друзей с тех пор, как познакомился с Заком и Сибил. Скай не спешит отвечать на мой вопрос и все еще ждет от меня объяснений. Первое правило ⁇ не лезть в личную жизнь другого. Скай морщится. Видимо понимает, что уже нарушила его, заявившись в Вилладж Дели и ко мне домой. Правило второе ⁇ ограничиваться одним партнером не обязательно. Скай никак не комментирует первые два пункта. Настоящий рекорд. Уверен, у нее язык чешется сказать, что все эти правила — лишь повод переспать с девушками, которые мне нравятся. И в целом так оно и есть. Но вторая сторона тоже остаётся выигрыша. Третье правило — никаких чувств. Раздражение считается? Шутит Скай, думая, что тем самым набирает очки. В таком случае мы бы с тобой сейчас здесь не сидели. Скай поджимает губы. Мои слова попали в цель. А я могу продолжить, не опасаясь, что меня снова перебьют. Четвертое правило — никакой романтики. Я делаю ударение на последнем слове. У нас у всех свои слабые места, и я знаю, что для Скай это романтика. Правило пятое — никаких свиданий. Замолкаю перед тем, как озвучить последнее, и внимательно смотрю на Скай. Шестое и главное — не влюбляться. Последний пункт является ключевым, и нарушение предыдущих подводит нас к нему. Скай молча переваривает услышанное. Что-то подобное она себе и представляла. А какое отношение ко всему этому имеет тот факт, что я отправила тебя во френдзону? Ты определенно ничего от меня не ждешь, Скай. А значит, из тебя выйдет неплохой игрок. Мы же с тобой ни одной партии не сыграли. И не сыграем, если ты так и будешь пытаться нарушить четвертое правило. Она легонько бьет меня кулаком по плечу, словно хочет сказать: не жди от меня слишком много. А потом мы перебираемся на кухню и садимся на высокие табуреты. Я наблюдаю за ней украдкой. Сегодня ускай сияют глаза. Меня всегда поражало, как они меняют цвет в зависимости от ее настроения. Или мне только кажется, и все дело в смешении разных оттенков. Я впервые обращаю внимание на ямочки у нее на щеках, такие нежные и аккуратные, будто она все время сдерживает смех. А на шее, в самом низу, пятнышко незагорелой кожи. Прежде я всего этого не замечал, как не замечал желание, которое возбуждает во мне Скай одним своим присутствием но она пришла не для того, чтобы предложить мне сыграть. Нет, она предложила мне дружбу. Кстати, раз уж мы теперь друзья, сегодня утром я спросил свою начальницу, не нужна ли в кафе помощь на празднике. И оказалось, она как раз ищет официантку для работы в зале. Правда? И ничего, кроме правды. Скай бросается мне на шею, и я вдыхаю ее запах. Инстинктивно сжимаю ее в объятиях, и наши взгляды пересекаются. Работа довольно тяжелая, предупреждаю. Уверена, все не так страшно. А что самое сложное? Мои губы сами растягиваются в победной усмешке. Каждый день работать со мной. Кому? Зак. От. Эш. Число? 14 декабря 2017. 19.23. Тема без темы. Зак, я снова пишу тебе о Скай. Я не виноват, правда. Это она завела дурную привычку все время вторгаться в мое личное пространство. Трудно делать вид, что она не существует, и, если честно, не очень-то и хочется. Сам не понимаю, что со мной случилось, но мне нравится то, что она где-то рядом. Иногда, конечно, она меня раздражает, но я к ней уже претерпелся. И угадай, что она сделала? Отправила меня во френдзону. Я так смеялся, думал, задохнусь. Я-то уже себе навоображал всякого, а она четко дала понять, что ничего не будет. И при этом она собирается работать со мной в Дели. Я обречен целыми днями представлять ее без одежды. Но ей очень нужна работа. Я могу кого угодно затащить в свою постель, и только Скай Пауэл предпочитает держаться от нее подальше. Какая ирония, да? Знаю, я уже говорил, но уверен, она бы тебе понравилась. Иногда она напоминает мне тебя. Тоже вечно сомневается в своих чувствах и убеждениях и любит впадать в крайность. С одной стороны, слишком самоуверенная, с другой колеблется на каждом шагу. Свободная, как ветер, скованная кандалами. Эгоистка, готовая на все ради других. Твой друг, Эш.